Глава 25. На следующее утро доктор Стивен Картер пытался отпереть замки помещения своей дерматологической практики на Пятой Авеню, одновременно держа в руках свой дипломат, стаканчик кофе и букет цветов, который купил в магазинчике на углу. Как это часто бывало, он пришёл на работу первым. Он всегда был жаворонком. Хотя по его виду этого никто бы не сказал, Ему нравилось начинать свой день с визита в спортзал. Несколько месяцев назад он даже начал работать с персональным тренером, чтобы максимизировать эффект от упражнений. По словам тренера, за это время ему удалось нарастить мышечную массу на 8%. Но, похоже, никто этого не замечал, включая и ту женщину, любовь которой он пытался завоевать вот уже более 10 лет. Стивен знал, что он отнюдь не красавец, ведь он как-никак был реалистом. В колледже его преподаватели письменной речи говорили ему, что его проза ходульна. Профессор, преподававший ему философию, утверждал, что он лишён воображения. После двух лет изучения испанского языка он не мог даже заказать еду в мексиканском ресторане, не вызвав при этом у официантов сочувственных усмешек. Единственными занятиями, на которых он не чувствовал себя неудачником, были занятия по естествознанию. В начале третьего курса он понял, что у него набирается тот обязательный минимум успешно пройденных из данных предметов, которые дают право на поступление на медицинский факультет. И подумал, а почему бы не стать врачом? Будучи реалистом, он понимал, что его оценки, вероятно, позволит ему поступить только на медицинский факультет какого-нибудь зарубежного университета. Пареньку, выросшему в Айове, перспектива провести пять лет на острове в Карибском море казалась весьма привлекательной. Но, к его немалому удивлению, его приняли в университет штата Нью-Йорк, в Стоуни-Брук. Пусть это было не на Карибском море, но медицинский факультет также располагался на острове, на острове Лонг-Айленд. И Стивен знал, что после его окончания он сможет получить более хорошую работу, чем если бы он учился где-то на Карибах. Но учёба на медицинском факультете оказалась куда труднее, чем занятие по естествознанию в колледже. Если бы не Кендра, он, возможно, не смог бы окончить курс. Она умела объяснить материал более понятно, чем даже преподаватели. И она была так красива, особенно тогда. Он помнил, как она впервые поцеловала его. Это было вечером перед итоговым экзаменом по неврологии. Он тогда чуть ли не трясся, уверенный, что его ждёт провал. «Стивен, почему ты такой?» — спросила она. «Какой?» «Такой. Что с тобой сделали, чтобы ты стал вот так сомневаться в себе?» И она поцеловала его. Это не был страстный поцелуй, но он был нежным и долгим. Стивен был потрясён, но Кендра просто посмотрела на него с улыбкой в глазах. «Ты достоин того, чтобы ожидать от жизни большего», — сказала она, после чего вернулась к изучению материала. Наутро он ухитрился получить на экзамене оценку Би и до сих пор был уверен, что сдал его так хорошо, потому что вошёл в аудиторию, считая себя достойным поцелуи Кендры. После этого он начал думать о ней как о своей девушке. Но учёба занимала у них обоих столько времени, что на обычные свидания почти ничего уже не оставалось. Теперь, по прошествии времени, ему казалось, что она, возможно, оказывала ему порой знаки внимания просто для того, чтобы внести разнообразие в их монотонную жизнь. Как бы то ни было, ему стало чертовски ясно, что их нельзя назвать настоящей парой, когда на последнем курсе медицинского факультета она познакомилась с Мартином Беллом. У Мартина было всё то, чего не имел Стивен. Он был блестящим врачом из известной нью-йоркской семьи и, к тому же, был высок, строен и красив. И этого оказалось достаточно, чтобы вскружить Кендре голову. Она начала пропускать их вечерние занятия, ездя в город на свидание с Мартином. К концу года она уже звонила Стивену только за тем, чтобы попросить у него помощи в деле организации её свадьбы. И, разумеется, Стивен помогал. Ради неё он бы сделал всё. Стивен не был ни высоким, ни стройным. Он не выступал по телевизору и не являлся блестящим видным врачом. Собственно говоря, он с трудом попал на медицинский факультет и с трудом окончил его. И тем не менее... Он достиг успеха. Всего через 10 лет после выпуска у него уже была процветающая врачебная практика. Он стал дерматологом, потому что хотел, чтобы его пациенты не только выглядели лучше, но и нравились сами себе. Он включил музыкальный центр, чтобы музыка заиграла в приёмной и лечебных кабинетах. Радиостанция потокового вещания, услугами которой он пользовался, передавала расслабляющую музыку. Затем он заправил ароматические курильницы эвкалиптовым маслом. Он гордился отзывами в интернете о своей практике, в которых ему ставились наивысшие оценки за то, что его врачебная практика больше похожа на роскошный спа, чем на медицинское учреждение. Поставив дипломат на своё офисное кресло, а кофе на стол — Он отнёс купленные цветы на стоящий перед дверью его кабинета маленький письменный столик, на котором находился компьютерный терминал Кендры. Поставив их рядом с клавиатурой, он написал на самоклеящемся листке для заметок. «К. Надеюсь, что твоя вчерашняя встреча прошла хорошо, и ты в порядке. С. Стивен был реалистом. Хотя Кендра и вышла замуж за Мартина, Он никогда не переставал её любить. Он знал, как она благодарна ему. Он дал ей работу в то время, когда больше никто не соглашался её нанять. И теперь он мог проводить с нею пять дней в неделю. К тому же она начала приглашать его на спортивные игры с участием Бобби и Минди и их выступления на школьной сцене. «Понимает ли она, что ради неё я готов на всё?» — подумал он. «Всё встаёт на свои места», — сказал он себе с чувством глубокого удовлетворения.